Эдвард оставался таким же легким и подвижным, как всегда, и даже одежда не пострадала. Ужасно испуганная, я стояла, прижавшись к скале, и Эдвард ни разу не взглянул на меня, собрал в кучу дрожащие, подергивающиеся куски и засыпал сверху сухой хвоей, потом бросился в лес за сетом, всё ещё ни разу не поглядев на меня. Вернулись они быстро, я еще не успела прийти в себя. Эдвард нес охапку останков Райля, Сет держал в зубах большой кусок тулувища. Они бросили все это в уже сложенную кучу, и Эдвард достал из кармана серебристую коробочку. Вспыхнуло пламя газовой зажигалки, и сухая хвоя моментально занялась. Длинные языки оранжевого пламени лизнули мертвые тела. "Собери все до последнего кусочка", тихо сказал Эдвард Сету. — Вампир и оборотень вместе прочесали всю полянку, время от времени подбрасывая в огонь небольшие куски белого камня. Сет брал их зубами, Я слишком туго соображала и не догадалась, почему он не превратился в человека и не использовал руки. Занятый поисками Эдвард не поднимал на меня глаз. Наконец они закончили. От огромного костра поднимались клубы удушающего фиолетового дыма, гораздо более густого, чем обычно, и издающего неприятный запах, слишком сильный и тяжелый. Сет снова хихикнул по-волчьи, и на задумчивом лице Эдварда мелькнула улыбка. Он протянул сжатую в кулак руку, Сет ухмыльнулся, показав острые как кинжалы зубы и ткнулся носом в руку Эдварда. "Здорово мы с тобой их сделали", пробормотал Эдвард. Сет засмеялся кашляющим смехом. Эдвард глубоко вдохнул и повернулся ко мне. Почему он на меня так смотрит, настороженно, как будто я тоже враг с опаской? А ведь Викторию и Райли он совсем не испугался. Ошеломленная произошедшим, я не могла не только двигаться, но и соображать. Просто стояла, озадаченно уставившись на Эдварда, "Белла, радость моя", очень мягко сказал он и нарочито медленно пошел ко мне, держа руки перед собой ладонями вверх. Странно, очень похоже на то, как подозреваемый подходит к полицейскому и показывает, что безоружен. "Белла, брось, пожалуйста, камень". Осторожно, не поранься. Я совсем забыла про свое оружие. Оказывается, я вцепилась в него с такой силой, что сломанный палец отчаянно болел. Неужели опять сломался? На этот раз Карлайл уж точно гипс наложит. В нескольких шагах от меня Эдвард помедлил, глядя с опасением и все еще держа руки перед собой. Я не сразу вспомнила, как пошевелить пальцами. Потом камень упал на землю, а моя рука осталась на месте. Теперь Эдвард слегка расслабился, но ближе не подходил. "Белла, тебе нечего бояться", пробормотал он. "Ты в безопасности. Я не причиню тебе вреда". Загадочное обещание только привело меня в еще большее недоумение. Я уставилась на Эдварда, как полная идиотка, пытаясь понять, что он имел в виду. "Белла, все будет хорошо. Я знаю, что ты испугалась, но больше бояться нечего. Никто тебя пальцем не тронет". Я не прикоснусь к тебе, не причиню вреда, повторил он. Я замигала и наконец-то обрела дар речи. Почему ты всё время это повторяешь? Я неуверенно шагнула вперед, и Эдвард отшатнулся от меня. Что случилось? прошептала я. О чем ты говоришь? Разве ты в его золотистых глазах внезапно отразилось полное недоумение? Разве ты меня не боишься? Боюсь тебя? С Чего бы это Я сделала еще один неуверенный шаг вперед и споткнулась, скорее всего, запутавшись в собственных ногах. Эдвард подхватил меня, и я уткнулась лицом ему в грудь, разрыдалась. "Белла, прости, малышка. Уже все, все кончилось. Ничего", выдохнула я со мной, все в порядке. Просто перепугалась, сейчас отойду. Эдвард сжал меня крепче. "Прости, пожалуйста", снова и снова повторял он. Я прижималась к нему. А когда снова смогла дышать, стала целовать его грудь, плечо, шею, все, до чего могла дотянуться. Голова постепенно начинала соображать. "С тобой все в порядке?" спросила я между поцелуями. "Ты не ранен?" "Со мной все в полном порядке", успокоил Эдвард и поцеловал меня в макушку. "А как Сэт?" Эдвард хмыкнул. "Лучше не бывает. Страшно доволен собой. А остальные, как Элис и Эсми, как волки. Все живы здоровы. Там тоже все закончилось. И прошло так же гладко, как я и обещал. Нам пришлось хуже всех. Я замолчала, вдумываясь в его слова. Моей семье и друзьям ничего не грозит. Виктория никогда больше не вернется за мной. Все закончилось.